Глава 2. Нейтрализация кармы для решения денежных проблем. Как проявляется карма в отношении денег? Если, как вы не стараетесь наладить свои отношения с деньгами, а денежные вопросы вновь и вновь приводят к страданиям, велика вероятность, что мы имеем дело с неотработанной кармой. Признайтесь себе честно, Является ли денежный вопрос для вас болезненным? Часто ли бывает, что вам неприятно говорить о деньгах? Обсуждать денежные проблемы с другими людьми? Возникает ли у вас чувство неловкости, страха, беспокойства, растерянности или другие диссонансные эмоции, когда вы говорите и думаете о деньгах? Трудно ли вам решиться на серьезные расходы? Переживаете ли вы из-за крупных покупок? Возникает ли у вас чувство униженности, ущемленности, обиды из-за низкой зарплаты, пенсии или из-за недостаточной щедрости ваших близких? Если вы обеспечены, есть ли у вас опасение, что кто-то может посягнуть на ваши деньги или что ваши друзья и близкие любят вас только ради ваших денег? Теряли ли вы крупные суммы денег больше двух раз в своей жизни? Сталкивались ли вы с воровством, вымогательством больше двух раз? Часто ли у вас возникает чувство, что деньги уходят впустую, не задерживаются в ваших руках, тогда как необходимого вы остаетесь лишены? Есть ли у вас чувство, что сколько ни работай, а денег все равно не будет? Есть ли у вас чувство, что из-за денег в вашей жизни больше неприятностей, чем радости? Ваши мысли о деньгах по большей части, тревожны, беспокойный безрадостный. Если вы ответили «да» хотя бы на два-три из этих вопросов, можно смело утверждать, что тут замешана карма, которая безотлагательно нуждается в нейтрализации. Что такое карма? Это просто закон причин и следствий. Работает он так. Когда-то, может в этом воплощении, а может и в прошлых, вы создали или допустили в свою жизнь некую диссонансную энергию. Эта энергия, не будучи вовремя нейтрализованной и трансформированной, начинает притягивать к вам ситуации, где она проявляется снова и снова, благодаря чему накапливает силу. То есть нежелательные ситуации, порождаемые этой энергией, будут становиться все хуже и драматичнее, если не отработать эту энергию. Отработать ее – значит пройти урок, который несут в себе нежелательные ситуации. Пройти урок – это значит прекратить порождать энергию страданий, превратив ее в энергию света и любви. Собственно, путь трансформации любых энергий в свет и любовь – это и есть путь преодоления кармы. Вот как создается карма в отношении денег. Пример первый. Когда-то вы потеряли крупную сумму денег, что стало причиной ваших страданий. Вы не приняли эту ситуацию, не попытались извлечь из нее урок, а вместо этого обиделись, озлобились, почувствовали себя униженным. Эти диссонансные энергии начали вновь и вновь притягивать к вам ситуации, когда деньги у вас пропадают. Пример второй. Однажды вы оказались без средств к существованию, из-за чего пострадало ваше чувство собственного достоинства. Вы забыли о высшем достоинстве своего божественного «я», которое не зависит ни от чего, и от денег в том числе. Низкая самооценка – Постоянное чувство ущербности, неполноценности не дают вам выбраться из бедности, а то и нищеты. Пример третий. В вашем распоряжении оказалась большая сумма денег, вследствие чего вы поставили себя выше других людей. Вы стали презирать тех, кто беднее вас, забыв и о своем, и об их высшем достоинстве, независящем от денег. В итоге вы либо потеряли богатство, либо сохранили его, но оно стало источником постоянных неприятностей и бед. Пример четвертый. Однажды вам удалось при помощи денег решить какую-то серьезную проблему. И вы решили, что деньги – это самая главная ценность в жизни, что они обладают подлинным могуществом и что купить можно абсолютно все. По сути, вы поставили деньги на место Бога в своей жизни. Вы отказались от пути возрождения своей божественности, от пути служения Духу и выбрали путь служения деньгам. Результат – беды, болезни и другие неприятности, в которых деньги оказываются беспомощны. Как видим, денежная карма может преследовать как бедных, так и богатых людей. В современном обществе присутствует точка зрения, что богатство и благополучие, и даже богатство и счастье – это одно и то же. Но это далеко не так. Богатство сочетается и с благополучием, и со счастьем лишь тогда, когда мы выбираем в качестве первостепенных ценности духа и живем по божественным законам, следуя пути просветления и служения Богу, а не деньгам. Бедный человек может страдать от бедности, но ведь и богатый может страдать от богатства. И в том и в другом случае необходима нейтрализация кармы, хотя это и разные виды кармических уроков. Упражнение 1. Определите свои кармические уроки. Если у вас нет тревоги и беспокойства из-за денег – Если вы спокойно и с удовольствием и получаете и тратите деньги, если с деньгами связано только чувство радости, значит у вас нет ярко выраженных кармических денежных проблем. Но если с деньгами связана хотя бы малейшая болезненность, которая периодически повторяется на лицо кармическая ситуация, которую нужно выявить и осознать. Перечислите лучше письменно в виде списка все ситуации в вашей жизни, какие сможете вспомнить, когда с деньгами были связаны страдания, переживания, душевная боль. Не спешите, потратьте столько времени, сколько необходимо, чтобы список оказался достаточно полным. Но даже если вы перечислите не все эпизоды, ничего страшного. Достаточно нескольких из них, чтобы вы могли выявить закономерности. Как вам кажется, есть ли что-то общее в перечисленных вами эпизодах? Попробуйте охарактеризовать их в нескольких словах. Например, вы часто теряете деньги. У вас часто воруют деньги. Вы постоянно в долгах. Вы никак не можете найти постоянный источник дохода. Вы часто становитесь жертвой обмана и мошенничества. Вы ссоритесь с близкими из-за денег. Вы попадаете в опасные для жизни ситуации из-за денег. Вы попадаете в унизительные ситуации из-за денег или их отсутствия и так далее. Сформулировав так суть вашей проблемы, вы сделали не что иное, как определили, что за начальная ситуация привела к развитию кармы. Вам даже не обязательно вспоминать прошлое и тем более не обязательно анализировать свои прошлые воплощения, чтобы понять, с чего, собственно, все началось. Карму и отличает свойство повторения схожих событий. Событие, которое и породило карму, будет повторяться не только на протяжении одной жизни, но даже из воплощения в воплощение. Теперь вы знаете хотя бы примерно, что это за событие. На данном этапе вам нужно просто осознать это и понять. Все происходящее с вами не случайность, а закономерность. Это понимание поможет вам более спокойно, без страданий и драматизации, принять происходящее с вами. Так вы сделаете первый шаг к нейтрализации этой кармы. Выразите намерение на нейтрализацию кармы. Крайон не раз говорит, что в прежние времена на отработку кармы могла уйти целая жизнь, а то и несколько жизней. Именно поэтому продолжительность жизни была невелика. Усвоив за одну жизнь один кармический урок, человек прекращал земное существование и возвращался в божественный дом, так как задача воплощения была выполнена. Теперь все изменилось. За одну жизнь мы можем отработать не один, а множество кармических уроков, по сути полностью нейтрализовать карму и сделать это в короткие сроки, за несколько лет, а то и месяцев, не тратя на это долгие годы. При этом у нас еще останется достаточно жизненных сил, чтобы жить уже не для отработки кармы, а во имя созидательных задач. Вот почему сейчас мы можем жить значительно дольше, чем наши предшественники. Вернее, мы же сами в прошлых воплощениях. У нас больше задач и больше возможностей для их решения. Еще одно и самое важное отличие нового времени состоит в том, что раньше карма отрабатывалась, как правило, в принудительном порядке, через беды и страдания. Большинство людей не готовы были осознанно проходить кармические уроки, трансформируя диссонансные энергии в свет и любовь. Потому такая трансформация проходила через всевозможные несчастья. В этом тоже причина малой продолжительности жизни. Если весь жизненный путь является чередой страданий, это невозможно выдерживать долго. Душе требуется отдых. И сейчас есть люди, и их немало, которые предпочитают неосознанно, конечно, путь страданий и несчастий ради отработки кармы. Они просто не знают, что уже наступили новые времена, когда Бог дал людям чудесный дар ускоренной нейтрализации кармы. И все осознанно живущие люди в любой момент могут им воспользоваться, чтобы прекратить череду страданий в своей жизни. Чтобы получить в свое распоряжение божественный дар нейтрализации кармы, нужно выразить на это свое намерение. Помните о том, что вы наделены свободной волей. Чтобы в вашей жизни что-то произошло, вы должны изъявить на то свою волю. Если вы не изъявляете своей воли, то Бог не может дать вам ни один дар, Ведь в таком случае это означало бы, что он действует против вашей воли или, во всяком случае, без согласия с ней. Так проявляется уважение Бога к вашей свободной воле. Проявите волю, попросите Бога, если хотите получить божественный дар нейтрализации кармы, доступной людям в новой эре. Крайон Если вы уже осознали, что ваши страдания и проблемы из-за денег возникают не просто так, не по случайности, а по закону причины следствий, если вы уже знаете, что каждая проблемная ситуация несет в себе урок, если вы готовы осознать и отрабатывать эти уроки, вы можете в любой момент выразить намерение на получение божественного дара нейтрализации кармы. Это нужно сделать только один раз. Бога не нужно просить дважды. Но учтите, что даже получив в свое распоряжение этот дар, вам придется поработать ради прохождения кармических уроков. Сама по себе автоматически карма не устранится. От вас требуется как минимум понимание своих кармических уроков и искреннее намерение достойно пройти их. Другое дело, что сам процесс прохождения уроков больше не будет связан с болью и страданиями, как было в прежние времена, и займет совсем немного времени по сравнению с прошлым, когда на это могла уйти вся жизнь. Выразить намерение вы можете в любой момент, когда будете к этому готовы. Упражнение 2. Формирование намерения на получение божественного дара нейтрализации кармы. Направьте внимание внутрь себя. Соединитесь мысленно с вашим божественным «Я» и скажите обязательно вслух. «Дорогой Бог, Всевышний, Создатель, Дух, мое божественное «Я», здесь и сейчас, находясь в данной точке пространства-времени, Я прошу о доступе к дару новой эры, божественному механизму нейтрализации кармы. Я принимаю кармические уроки со спокойствием и благодарностью и выражаю готовность отработать их в ускоренном режиме без боли и страданий. Я заручаюсь божественной помощью и поддержкой. Да будет так. Вот и все. Вы выразили намерение. Повторять просьбу не нужно, не сомневайтесь, что она услышана Богом и принята к исполнению. Но для каждого конкретного случая отработки кармы вы, если хотите, можете выражать еще и более конкретную просьбу. Например, я выражаю твердое и чистое намерение ускоренно, без боли и страданий пройти кармический урок, связанный с деньгами. Отныне Я перехожу на божественное отношение к деньгам и выражаю желание нейтрализовать кармические энергии так, чтобы деньги приносили мне лишь радость, удовольствие, спокойствие и благополучие. Таким образом вы создадите намерение, являющееся действенной энергией, направленной силой. При помощи этого намерения вы запустите в действие механизм нейтрализации кармы который будет включаться каждый раз, когда вы захотите отработать кармический урок. Механизм нейтрализации кармических энергий. Принятие. Большинство людей в случае неприятностей начинают испытывать негативные, район говорит, диссонансные эмоции. Такова привычка, подкрепленная тысячелетним опытом человечества. Это буквально вписано в нашу генетику. Когда случается что-то нежелательное, мы начинаем страдать. Расстраиваться, переживать, злиться, обижаться. Причем все эти реакции возникают автоматически. Мы даже не успеваем их проконтролировать. Но приносят ли нам облегчение эти эмоции? Честно признаемся, нет. Напротив, чем больше мы страдаем, переживаем, злимся, или обижаемся, тем хуже нам становится. Неприятности лишь усугубляются от этого. Более того, негативными эмоциями мы создаем почву для повторения подобных неприятностей и в будущем. Выход один – отказываться от этой привычки. Даже то, что вписано в генетику, можно переписать. Для этого нужно осознанно подойти к своим реакциям устранять склонность реагировать автоматически и начать менять эти привычные реакции на другие, продуктивные, которые не только не будут порождать новую карму, но и нейтрализуют уже имеющуюся. Крайон говорит, что страдания уже неуместны для энергий нового века. Наши страдания происходили лишь от незнания истинного положения вещей. Нам казалось, что нас кто-то наказывает, или что нами играет случай злой рок, что с нами происходит что-то несправедливое, такое, чего мы не заслужили. Теперь-то мы знаем, что все происходящее создано нами же самими. Все неприятности – лишь следствие прошлых ошибок. Но раз мы сами совершили ошибки, то сами же можем их исправить». Для этого нужно лишь осознанно и спокойно посмотреть на происходящее, как на те уроки, которые нужно пройти. Посмотрите на ваши неприятности не как на какое-то наказание, а как на урок, который вам по силам пройти ради обретения лучшей участи. Так вы получите в свои руки ключ к нейтрализации кармы. Весь секрет лишь в том, чтобы изменить угол зрения на свои проблемы, посмотреть на них с другой точки зрения. Вместо того, чтобы страдать и сокрушаться, «Ах, я несчастный, за что мне это?» Скажите, интересно, для чего мне это? Что я могу с этим сделать? Какой урок извлечь? Что хорошего я могу получить из этого в итоге? Как только вы начнете рассматривать неприятности не как повод для страданий, а как способ извлечь из них что-то хорошее, все изменится в один миг. Скажите себе, что эта неприятность пришла, чтобы чему-то вас научить, чтобы вы что-то поняли, чего не понимали раньше, чтобы стали сильнее и опытнее, чтобы начали жить более осознанно, наконец». Тогда вы сможете понять, что в конечном итоге все происходит ради вашего высшего блага. Даже если вы теряете что-то материальное, вы можете приобрести несравнимо больше духовных ценностей, которые со временем помогут вам вернуть и материальные потери. Но на первое место вы должны поставить развитие вашего духа, обожествление вашего сознания. Бывает, что именно материальные потери подводят человека к этому, а иначе он не может встать на путь возвращения к божественности. Если так, то неприятности вам нужны. Когда-нибудь вы осознаете это и даже скажете спасибо им. Но сначала надо хотя бы научиться спокойно принимать любые проблемы и неприятности. Трудно? Да, потому что непривычно. Но любую привычку можно тренировать. Когда мы бунтуем против своих проблем, мы лишь усиливаем их негативный заряд. Когда мы принимаем неприятности как то, что есть, как то, с чем надо иметь дело, мы нейтрализуем их негативный заряд. Дело в том, что любая энергия изначально нейтральна. Негативно или позитивно окрашенной ее делает человек прилагая к ней свои эмоции. Но даже если вы породили негативную энергию, она все равно осталась просто энергией. И эта энергия готова в любой момент снова стать нейтральной, если вы этого захотите. В принятии как раз и заложен механизм нейтрализации. Упражнение 3. Нейтрализация кармических энергий. Вспомните наиболее типичную ситуацию из вашей жизни, когда вы испытывали неприятности из-за денег. Вспомните свои эмоции в этой ситуации. Вы расстраивались, переживали, тревожились, боялись, чувствовали обиду, жалели себя, ощущали свою неполноценность, злились. Представьте, что вы смотрите на эти эмоции глазами своего высшего, божественного Я. Божественное «я» всегда пребывает в любви, в свете, в покое и совершенстве. Его просто не могут коснуться никакие негативные эмоции. Потому глазами божественного «я» можно воспринимать эти эмоции лишь со стороны, так будто они вас не касаются. Вы поймете, что вашей истинной сути, вашего божественного «я», они в самом деле не касаются. Когда вы вот так отстранитесь от своих эмоций, скажите себе, «Эта ситуация нужна мне, она является уроком для меня». В конечном итоге она направлена на мое высшее благо. Если сразу трудно воспринять эту идею, приучайте к ней себя постепенно, изо дня в день. Поймите, принять ситуацию – это не значит смириться со страданиями. Это значит отойти в сторону от страданий и посмотреть на ситуацию объективным взглядом, как на то, что есть, и на то, что может быть изменено. Скажите себе, это то, что есть. Это то, с чем надо иметь дело. Это то, что надо принять. Я принимаю это как есть. Я принимаю это как то, что я могу изменить. Приучив себя к такому восприятию, вы сможете нейтрализовать диссонансные эмоции и спокойно принять ситуацию. Механизм трансформации кармических энергий – благодарность. Нейтрализовав диссонансные эмоции, вы уже снимаете механизм действия кармы. Нет страданий – нет и кармы. Но вы можете пойти еще дальше, трансформировать кармические энергии в нечто позитивное окрашенная светом и любовью. Делая это, вы будете выполнять важнейшую задачу человека на земле – трансформацию энергии материального мира в свет и любовь Бога. Выполнение этой задачи полностью устраняет кармические проблемы из вашей жизни. Самый совершенный способ трансформации любой энергии в любовь и свет – это благодарность. Энергия благодарности поистине делает чудеса. Ученые, исследовавшие свойства воды, выяснили, что если к большому количеству воды добавить всего каплю из освещенного источника, вся вода становится освещенной. Точно так же к любой энергии мы можем добавить всего лишь каплю благодарности, и вся энергия станет позитивно окрашенной. Так как благодарность, безо всякого сомнения несет в себе большой положительный заряд. Это значит, какие бы диссонансные энергии ни присутствовали в вашей жизни, благодарность способна мгновенно превратить их в свет и любовь. Диссонансные энергии ведут только к боли и страданиям, тогда как свет и любовь несут в себе счастье, мир, покой, благополучие, достаток, радость жизни. Вы уже сделали большой шаг к свету и любви, нейтрализовав энергии боли и страданий путем принятия кармической ситуации как есть. Вы обратили боль и страдания в нейтральную энергию, жизненную силу. Добавив к ней энергию благодарности, вы превратите ее в свет и любовь Бога. Как это – проявить благодарность к чему-то, что вам неприятно, что вызывает боль и страдания? Со временем вы поймете, что в этом нет ничего невозможного, и даже начнете получать удовольствие, выражая благодарность своим неприятностям. За что благодарить? За урок. Даже если вы еще не совсем понимаете, в чем состоит этот урок, все равно благодарите. Чтобы лучше понять смысл урока, обратитесь к духу с соответствующей просьбой. Дорогой дух, мое божественное я, помоги мне понять, в чем состоит урок, который я должен извлечь из данной ситуации. Чему я должен научиться, что понять, какие выводы сделать, какой позитивный опыт приобрести. Если вы зададите подобные вопросы, ответы придут. И вам будет гораздо легче искренне поблагодарить урок за все, что он вам дал. Упражнение 4. Трансформация кармических энергий. Сядьте в удобную позу, закройте глаза и подумайте о наиболее типичной для вас ситуации, связанной с деньгами, которая вызывает у вас боль, страдания, переживания или какой-то дискомфорт. Вспомните состояние этого дискомфорта. Вы можете почувствовать, что оно находит отражение и в вашем теле. Попробуйте определить, где именно в теле ощущается этот дискомфорт. Вы можете выявить некую сдавленность, напряжение, тяжесть или болезненность, будто что-то ноет внутри, не обязательно физически. Настройтесь на эту область дискомфорта в своем теле или в своем внутреннем пространстве и мысленно направьте туда поток энергии от вашего сердца. Скажите себе, что вы направляете поток любви и света Бога. Затем вспомните неприятные эмоции, связанные с этой ситуацией, вашу душевную боль и страдания, обиду, жалость к себе и так далее. Если вам захочется как-то выразить эти эмоции, например, слезами, каким-то резким движением, криком или просто интенсивным дыханием, выразите их, тем самым вы поможете высвобождению соответствующих энергий. Затем скажите вслух или про себя. «Я благодарю эту боль, эти страдания, ведь они пошли мне во благо. Я благодарю эту боль и эти страдания» потому что они дали мне бесценный опыт, и я стал ближе к Богу благодаря им. Я благодарю все происшедшее за тот урок, который мне преподнесен. Все правильно. Так и должно быть. Этот урок нужен мне. Я благодарю эту ситуацию и отпускаю ее, чтобы пребывать отныне в любви и свете Бога. Затем скажите, Сейчас я трансформирую все диссонансные энергии в любовь и свет Бога и делаю это при помощи своей благодарности. Представьте вспышку золотого огня перед вашими глазами, в котором мгновенно вспыхивает и сгорает энергия боли в виде черного сгустка, который тут же обращается в золотую вспышку. Скажите, «Свершилось! Я свободен!» поблагодарите творца и ваших ангелов за помощь как не нарабатывать новую карму нейтрализация и трансформация диссонансных энергий это универсальные механизмы устранения действия кармы из своей жизни. вы можете использовать эти механизмы для отработки прошлой кармы, но не менее важно не нарабатывать новую карму наступит момент когда вы просто не будете создавать диссонансных энергий в своей жизни. Но пока большинству людей это не удается. Слишком сильно в нас впечатана привычка к автоматическим реакциям, которые далеко не всегда конструктивны. В травмирующих ситуациях горечь, боль, обида, злость, страх подчас охватывают нас помимо нашей воли. Не надо корить и осуждать себя за это. Если мы отнесемся осознанно к подобным проявлениям и научимся немедленно трансформировать их, ничего страшного уже не сможет произойти. Диссонансные энергии будут преобразованы и не причинят нам зла. Самое главное – быть бдительным, внимательным к себе и к своим эмоциям, и не лениться сразу же, по меньшей мере в течение того же дня, отрабатывать подобные эмоции. Идеальных людей нет, и даже просветленные порой оступаются, ошибаются, проявляют диссонансные эмоции. Их отличие от других людей в том, что они честны с самими собой, отдают себе отчет в своих ошибках и немедленно их исправляют. Не надо зарекаться от ошибок. От них никто не застрахован. Но научиться осознанно корректировать свое состояние и делать это достаточно оперативно, просто необходимо. Тогда вы не будете нарабатывать новую карму. Упражнение 5. Ежевечерняя коррекция эмоционального состояния. Эту практику нужно выполнять каждый вечер. Можно лежа в постели перед сном. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и представьте, что там, в глубине вашего внутреннего пространства, есть сияющий источник света. Это ваш божественный центр. Соединившись с ним, вы можете при помощи его энергии нейтрализовать любые диссонансные эмоции. Вспомните свой день с самого утра. Не столько события, сколько ваши эмоции. Главное, что нужно понять, не было ли ситуации, когда вы стали источником диссонансных энергий или приняли такие энергии от других людей. Иными словами, не испытывали ли вы тех или иных негативных эмоций? Если вы ставите целью отрабатывать денежную карму, особо обратите внимание на негативные эмоции, так или иначе связанные с деньгами. Представьте, что вы направляете на эти эмоции свет из божественного центра. Можно также мысленно поместить эти чувства в ваш божественный источник света и наблюдать, как они растворяются, исчезают, трансформируясь в свет. Направьте им свою любовь и благодарность, чтобы завершить трансформацию. Если хотите, можно попросить помощи у ваших ангелов для этой работы. Не забудьте их также поблагодарить. Таким образом, нужно трансформировать все негативные эмоции, испытанные вами в течение дня, какие сможете вспомнить и осознать. Так вы предотвратите наработку кармы. Резюме. Чтобы освободиться от кармы, мешающей наладить нормальное отношение с деньгами, необходимо определить, каковы ваши кармические уроки в отношении денег. Выразить намерение на нейтрализацию кармы. Применить механизм нейтрализации кармы при помощи принятия ситуации как есть. Применить механизм трансформации кармических энергий при помощи благодарности. Практиковать отработку диссонансных энергий, чтобы не нарабатывать новую карму.